Константин Случевский. Исчезнувший сверток. В церкви Зимнего дворца служат обедню и поют херувимскую. Пожелая императрица Анна Иоанновна и двор присутствуют. Золото фижмы по реке. Чин служения идет по обычаю. Ничего, кажется, особенного не происходит. Милькают крестные знамения, поклоны. Какие тогда пелись херувимские, мы не знаем, но тех внушительных херувимских, которые поются теперь, еще не существовало. И вот поют херувимскую. Это будто в каменной церкви медленно воздвигается, возносится другая, звуковая церковь, и уже в этой церкви, а не в каменной, совершается общение молящихся с теми добрыми силами, которые невидимо служат. Голосов слышно много, большинство их с юга, все они стройны, все звучны, все задушевны, но один голос ярче всех. Как ласточка, случайно залетевшая в церковь, забивается испуганная то туда, то сюда, Влепные золочёные изображения херувимов, облаков и лучей под сводом, возможно, глубже, возможно, сокровение, так пробивался этот удивительный голос неведомыми путями в тайники людского сердца, вился по ним, ластился. Ничего, кажется, особенного не случилось. Царица на месте и двор под линёю и херувимскую пропели. Только малым началом, незаметную струйкою, запал этот замолкший голос в душу молодой цесаревны Елизаветы Петровны. И не то, что молится она, и не то, что слушает, а что-то такое в ней происходит необъяснимое, будто зябкая дрожь обнимает. А она уже знала в то время, что значит любовь. Елизавета Петровна – это будущее, недалекое царствование, прихотливое женское самодержавие – это судьбы России. Отошла обедня. Цесаревна спрашивает, как зовут Певчева. Ей называют Алексея Розума и представляют его. Розум недавно привезен из Малороссии. Он сын реестрового казака. Будь он некрасив, будь он в летах, этот розум, ничего бы не случилось. А то нет, он высок, строен, смуглолиц, с чудесными черными глазами. Весь молодость, весь юг, росток благодатной Украины, этот голос — ласточка. Сердце цесаревны заговорило. Четыре года спустя розум, уже действительный камергерр, только что воцарившиеся императрицы Елизаветы. Он имеет ленту Андрея первозванного и несколько тысяч душ крестьян. Чееннаровая партия молодого казака в херовимской и закрепощение нескольких тысяч душ крестьян, какое сближение? Но годы идут, нет, не идут, а бегут невозвратимо. Императрицы Елизаветы нет больше царствует Екатерина II. Граф Алексей Григорьевич Разумовский, ему под 60, живет со времени смерти своей высокой благодетельницы совершенно уединенно. В это время имеют место различные, две, быстро следующие одна за другую, чудесно дополняющие сцены.